Глава 30. Варя. Ехать к Мирону после того, как он ясно дал понять, что мое внимание ему не нужно, очень страшно. И я, наверное, так и не решилась бы, если бы не Лариса, которая утром буквально ставит меня в тупик. Нужно устроить фотосессию с вами и супругом в больнице. «Зачем?» — удивленно спрашиваю я. Вместо ответа она подает мне планшет, на котором красуется пост в одной из желтых газет, о том, как самоотверженный Мирон спас меня от нападавших и теперь восстанавливается после ножевого ранения. Я ошарашенно смотрю на нее. Но ведь это все не так. Это важно, чопорно спрашивает эта непробиваемая женщина. Ваш отец ясно дал понять, что ситуацию надо обернуть на пользу. Тем более, что до церемонии остается не так много времени, и не факт, что Мирон успеет полностью поправиться. Стискиваю зубы, чтобы сдержать раздражение на папашу. Стоило догадаться, что он попробует использовать случившееся себе на пользу. А еще бы! Не думаю, что фотосессия — хорошая идея. Мирон после серьезной операции. Вряд ли это будет уместно, да и его самочувствие оставляет желать лучшего. Лариса недовольно поджимает губы. «Предлагаете отказать вашему отцу?» Ее вопрос звучит подобно удару хлыста. «Я ведь помню, что обещала. И знаю, что стоит на кону. Может, лучше сделать обычное селфи, тем более, что это будет куда более естественно, чем полноценная фотосессия?» Распорядительница задумывается, а затем все же кивает. «Возможно, да. Тогда задействуем соцсети. Может, сработать даже лучше. Жду от вас несколько кадров и как можно скорее». «Только поэтому я, собравшись с духом, все же еду к Мирону. С каждым шагом в сторону его палаты меня все сильнее потряхивает. После того, что я сделала, иначе и быть не может. И все же во мне теплится надежда, что мы сможем поговорить и, возможно, как-то наладить общение, а если повезет, то и отношения. Тем более, что условия моего отца вынуждают делать эти отношения более чем близкие». Но когда я осторожно заглядываю в палату и вижу, как сочная фигуристая девушка трудится над моим мужем, внутри все обрывается. Я слышу довольное постановление Мирона и эту его просьбу посильнее. Не сдерживаюсь и шандарахаю дверью об стену. Прошу прощения, что не вовремя, подожду в коридоре, сухо говорю и выхожу. В глазах печет от обиды, на что я только рассчитывала. Даже здесь нашел, с кем потискаться. Глубоко вдыхаю, чтобы унять болезненную горечь. «К чему? Я же все понимаю». «Понимаю, да, но от этого не легче». Через несколько минут выходит и медсестра. Стреляет в меня взглядом и мило улыбается. Даже не краснеет, сучка. «Мы закончили?» — говорит с каким-то превосходством, а затем уходит, виляя задницей. А я стою, словно оплёванная, стискиваю зубы, призывая всё спокойствие, что есть. «Мне нужно привыкнуть, что так и будет всю жизнь». Мирон будет приходить домой после таких вот подстилок, а затем ложится в нашу постель и...» Шагаю обратно в палату. «Здравствуй», — говорю максимально нейтральным тоном. «Как ты себя чувствуешь?» «Теперь уже хорошо», — довольно ухмыляется муж. «Это радует, нам нужно сделать несколько кадров». «Кадров?» «Да, до церемонии остается не так много времени, поэтому, чтобы не возникало вопроса, мы перестраховались». «Теперь все думают, что ты попал в больницу после нападения на нас с тобой во время свидания». Адамидий мрачнеет, в его глазах вспыхивает злость, даже радужка темнеет. «Как удобно, да, Варвара? Папочка всегда прикроет задницу своей дочурке». «Это очень неприятно слушать, тем более, что я ни о чем подобном не просила. Изначально честно созналась во всем, и у меня в тот момент даже мысли не мелькнуло что-то утаить. Полагаю, нет смысла обсуждать то, что уже случилось». Стараюсь держать лицо, хотя это все сложнее дается. Если тебе неприятно меня видеть, давай просто быстро сделаем то, что нужно, и я уйду, чтобы не раздражать тебя. И какие кадры тебе нужны? Трусы пригодятся? А то я пока еще не девался. И смотрит так похабно, с вызовом, будто я и так не понимаю, чем он тут занимался с этой своей. Надо же, ведь едва не двинул кони, а туда же. Ничего неприличного не понадобится, говорю ледяным тоном. Это для соцсетей. «Могу сбросить тебе ссылку после, если хочешь». «Валяй, Варюша, рисуй красивую картинку для своих поклонников». Нахально разваливается на постели, закидывает руки за голову и выжидающе смотрит. Когда ехала сюда, понимала, что эта идея, скорее всего, разозлит мужа. Но я даже не предполагала, что наше противостояние выйдет на такой уровень. Достаю мобильный, настраиваю камеру и подхожу к Мирону. Мне жизненно важно суметь удержать эмоции». «Я обязательно поплачу, но позже». Беру мужа за руку и, переплетая наши пальцы, делаю несколько кадров. Чувствую, что он сверлит меня тяжелым взглядом. Кожу на лице буквально печёт. Затем перемещаюсь повыше и осторожно укладываюсь рядом с Мироном. Тот не шевелится, только дышит тяжело. Злится, очевидно. Нервно сглатываю, прошу. Постарайся улыбнуться. Уже почти готова нажать на кнопку, как он неожиданно дёргает меня, и я слегка заваливаюсь на Адамиде. Утыкаюсь губами в его щеку, а палец соскальзывает, и камера делает несколько кадров. «Прости», — бормочу, — «наскоро делаю еще пару фото и отхожу». «Мне настолько некомфортно, что я готова бежать как можно быстрее». «Знаю, ты говорил, что тебе ничего не надо из вещей, но я там кое-что собрала, может пригодится, шепчу, не поднимая взгляда. «Укладываю пакет на стоящую рядом тумбочку. Поправляйся, и спасибо, что согласился сфотографироваться». Оказываясь в коридоре, останавливаюсь и, прислонившись к стене, стою так несколько минут, приходя в себя. «С вами все хорошо?» — интересуется проходящая мимо женщина. «Да, спасибо», — вымученно улыбаюсь. Не глядя, отправляю Ларисе все, что удалось снять. Та присылает лаконичное, подходит, и я облегчённо выдыхаю. «Сейчас вернуться к Мирону я бы не смогла даже под страхом смерти».